Глава третья. 12 сентября 1377 года. Москва. Алексей Бьякон. Алексей Бьякон. Известный также, как митрополит Московский и всея Руси. Примечание. После успешного переворота в Константинополе в 1376 году лояльный Дмитрию Басилевс поспособствовал изменению структуры митрополии с официальным переносом кафедры в Москву и сопутствующим изменением именования. Алексей Степенно вышел на крыльцо своевременной резиденции и глубоко вдохнул свежего влажного воздуха. Неугомонная Москва была полна звуков и криков. Он даже немного растерялся, насторожно окинув взглядом округу. Туда ли он вышел? Но потом встряхнул головой и направился к своему транспортному средству, первой в мире легкой подрессоренной коляске с подъемной крышей. Подарок императора. Такими вот знаками внимания Дмитрий располагал к себе иерарха в церкви, проводя вместе с тем политику, направленную на ослабление и подчинение этой структуры. Алексей не одобрял такой подход, но куда ему было деваться-то с подводной лодки. Этот беспокойный монарх смог подчинить своей власти практически весь православный мир. Даже Константинополю нашел подход. На подножке коляски митрополит вновь остановился и усмехнулся, вспоминая недавние слова Дмитрия, что тот, где принял Москву деревянный, а оставит ее каменной. «А ведь верно», — подумал Алексей, оглядываясь. 18 лет назад, когда малолетний Дмитрий взошел на престол, заменив своего безвременного усопшего отца, Москва представляла собой ветхий деревянный городок. По меркам Руси, конечно, он был неплох, четыре с половиной тысячи жителей, всех возрастов и полов. Но Алексей видел Константинополь и прочие города старого Средиземноморья, и прекрасно понимал, что на их фоне Москва была большой деревней. Сейчас же, спустя неполных два десятилетия, население города увеличилось до 25 тысяч. А архитектура? О, это отдельный вопрос, вызвавший в Алексии бурные и сильные эмоции. Только ради того, что Дмитрий сделал, митрополит готов был простить ему все притеснения и ущемления церкви. Монументальная столичная крепость опиралась на дюжину довольно крупных фортов, позволявших вести круговую оборону. Между ними лежала стена под стать. Землебитная конструкция укреплений к 1377 году полностью обросла толстой кирпичной коркой и обвесом дополнительных конструкций. Чудовищная по меркам XIV века толщина стен куртины и фортов делалась с расчетом на стойкость под огнем классической гладкоствольной артиллерии. Высота, конечно, не так давила, но тоже была на мировом уровне. Внутренняя начинка столицы была под стать укреплением. Она, правда, еще только строилась, но уже отчетливо просматривалась и поражала. Канализация. Этот безумный Дмитрий делал канализацию. Пронеслось у митрополита в голове. И да, император такие ее делал. Конечно, не такую, как в 20 веке, а куда как проще, но все-таки... Магистральные коллекторы с небольшим заглублением были выложены кирпичом и проходили под всеми центральными улицами города. Транспортировка в отстойнике, расположенные за крепостной стеной, осуществлялась дождевой водой и самотеком. Чугунные решетки водосбора вдоль дорог. Для тех лет натуральный анахронизм. Однако император настаивал. Конечно, провести канализационный коллектор в каждый дом было пока нельзя, но точки слива отходов и помоев располагались достаточно густо. А сами дома. Акрополь Дмитрий собирался сделать натуральным шедевром архитектуры. Впрочем, остальной город он не оставлял в стороне. Внутри городских стен было запрещено деревянное строительство. Вообще. Разве что кое-где временки? Вместо старинных срубов столица застраивалась кирпичными домами в три этажа, плотно прилегающими друг к другу с арочными проходами во внутренние дворы. Как в старом Санкт-Петербурге. Даже склады и те строились минимум двухэтажные, с активным использованием готических решений, позволяющих экономить материалы, кирпичи. Улицы прямые и довольно просторные для разъезда двух экипажей, были мощены клинкерным кирпичом. Имелись тротуары, причем тоже не такие уж и узенькие, и так далее, и тому подобное. И столица не сидела только лишь внутри мощных городских стен. К 1377 году к северу и западу от Москвы раскинулись технические кварталы, скрепленные в единое целое дорогами, покрытыми утрамбованной щебенкой, а местами уже и асфальтом. Мастерская по переработке земляного масла приросла цехом, вырабатывающим этот удивительно полезный в тех условиях продукт. Стадион, подром, торговые ряды, постоялые ряды, кирпичный район, железный район и так далее. Появились даже первые конки, которые ходили по дубовым рельсам, окованным железом. Всего два маршрута, но все же важное подспорье для рабочих, многие из которых жили внутри крепости. А вокруг стремительно расширяющегося столичного гиганта неспешно возводилась система изолированных фортов, Тоже по землебитной технологии с последующей обкладкой кирпичами. Почему технические кварталы располагались только к северу и западу от крепости? Потому что летом 1377 года наконец-то завершились все потребные работы и закрыли плотину. То есть пошло накопление воды, огромного, даже по меркам 20 века, водохранилища. Примечание. Водохранилище шло с перекрытием Москвы-реки по отметке 145 метров над уровнем моря. Точка перекрытия между современными станциями Нагатинская и Зил. В глазах митрополита Дмитрий творил что-то невероятное. А главное, все вокруг него кипело, шевелилось и двигалось. Крови, правда, пролил немало. Но к этому Алексей относился философски. Правитель не может править, не пуская кровь. Это просто технически невозможно. С мыслями обо всех этих изменениях митрополит и докатился в коляске до неприметного домика в железном районе пригорода. Резиденция императора была еще дальше от готовности, чем кафедральное подворье, так что Дмитрий жил походной жизнью. То тут, то там. Принимал также. Мало кто из людей вокруг вообще точно знал, где сейчас император. «Добрый день!» — громко и отчетливо поздоровался митрополит, входя. «И тебе!» Кратко ответил Дмитрий. Присаживайся, ждали только тебя. Что-то случилось? озабоченно поинтересовался Алексей, с удивлением осознав, что в этом неприметном срубе собралось все руководство Российской империи, включая монарха и его супругу. Да, также кратко ответил Дмитрий и кивнул Анне. — Вы все знаете, что за минувшие полгода было убито больше двух десятков мастеров-оружейников и их помощников. Расследование завершилось, но. Все оказалось хуже, чем мы думали. Подключив родственников из Венеции, Дмитрий поддерживал оперативную связь Голубиной почтой со всеми наиболее важными городами, в том числе и с Венецией, сообщения до которой из Москвы доходили Голубиной почтой в среднем за три дня. Мы смогли выявить заказчиков. И кто же? Поинтересовался граф Василий Иванович Ростиславов. Василий был братом князя Смоленского и князем Брянским. Он последовал примеру брата и добровольно пошел под руку Дмитрия, за что получил титул графа и серьезное положение в обществе. С учреждением в 1374 году первых министерств занял пост военного министра. Брат же Святослав Иванович Ростиславов получил титул маркиза, возглавив посольское министерство. Военный министр империи. Генуэзский дом Фиески. Ох, да-да. «И это значит, что в любой момент ситуация может повториться», — хмуро констатировал император и на несколько мгновений залип. Его откровенно бесила ситуация, бессилия длящаяся целых полгода. Неоднократно хотелось взорваться и сместить Анну с должности главы службы имперской безопасности. Но беря себя в руки, он успокаивался, четко осознавая, несмотря на совершенно чудовищные сроки, лучше ее никто все равно не справится» и причин тому была масса. Во-первых, Москва хоть и насчитывала всего 25 тысяч жителей, но они сформировались за счет иммиграции буквально за 15 лет. Причем люди шли не только из других регионов Руси. Одних только мастеровых из Италии было свыше двух сотен, а вообще выходцев из других регионов Европы проживало около трех тысяч. Во-вторых, имперская столица была буквально проходным двором для торговых караванов. Купцов со всего света хватало. Некоторые даже держали постоянные лавки в задуманной Дмитрием круглогодичной ярмарке, такие торговые представительства с магазином. В-третьих, сам Дмитрий не имел никаких представлений об оперативно-розыскной деятельности, ну, за исключением того, что он смог вспомнить из художественных фильмов и книжек. Согласитесь, не самый лучший источник информации. Не его это была тема, от слова «вообще». Какое-то понимание, конечно, было. Мало кто из людей 21 века в общих чертах не знает, зачем нужна полиция, криминалистика, дедукция, судебно-медицинская экспертиза и так далее. Конечно, он бы с удовольствием оперся на местных специалистов в этом деле, но найти их не удалось. И осведомители, сидящие по городам Европы и Азии, тоже разводили руками. Мир был еще слишком молод для таких вещей. В-четвертых. В распоряжении службы имперской безопасности попросту не было подходящих технических средств. Посему даже те скудные знания Дмитрия казались еще менее полезными. Вот Анне и приходилось буквально на ощупь, опираясь на мутные и не всегда верные подсказки мужа, выстраивать хоть какую-то методологию оперативной работы. Шесть месяцев тяжелого, кропотливого труда, направленного на поиски аккуратного убийцы. Выследить, взять живым допросить, и при этом не спугнув купцов, которые были жизненно важны для империи. Дмитрий встряхнул головой, отгоняя дурные эмоции, которые никак его не отпускали после столь болезненного провала, и продолжил. В результате этой диверсии были сорваны работы по изготовлению нового оружия. Нанесен такой сильный удар, что в ближайшие 5-6 лет не отвлекая людей из других областей, мы не сможем возобновить работы над перспективным вооружением. Нужно готовить новых людей, потому как уровень квалификации там требуется немалый». «И что ты предлагаешь?» — пристально посмотрел на Дмитрия посольский министр Святослав Ростиславов. Император же вместо ответа вновь кивнул супруги, возглавляющей службу имперской безопасности. «Мы точно знаем заказчиков, Поэтому я считаю правильным вернуть им все с тарицей. «То есть?» «Группа «Рысь» при моем ведомстве готова. Вот и будет им первым заданием ликвидации всего клана Фиески. Поголовно. Мои родичи из Венеции с этим помогут. Очень уж они пострадали по их вине, в том числе финансово. Мало того, если бы не их проказы, мой отец был бы жив. Так что поддержка у группы «Рысь» будет очень существенная. «А ты?» — кивнула она Василию. Неофициально доведешь до всех монархов Европы информацию о том, кто и за что вырезал этот род. «Мы должны продемонстрировать», — продолжил за жену Дмитрий, — «что терпеть подобные выходки не будем. Если кто-то решится на столь подлые поступки, то должен понимать, ответ ему не понравится, а также то, что империя подлое убийство своих людей никому прощать не собирается». Или «Отче, вы против подобной операции?» — поинтересовался император, ускисшего лицом митрополита. «Я могу возразить, что детей убивать будет неправильно?» — вопросительно поднял бровь Алексей. «Нет. Эта показательная порка должна продемонстрировать, что неприкосновенных людей в этом деле не будет, и отвечать придется не только лично, но и теряя тех, кто дороже всего». «Хорошо», — после небольшой паузы произнес митрополит. «Я одобряю. Убийц нужно покарать, тем более таких подлых. Но... Я не очень понимаю, зачем ты пригласил меня. Разве ради этого?» «Отнюдь, отнюдь», — Произнес Дмитрий и тяжело вздохнул. «Те люди, что погибли, работали над новым оружием — пушкой и карабином. Про то, что такое пушка, вы все знаете. Мощное оружие, которое себя прекрасно зарекомендовало на полях сражений. А карабин...» Это маленькая, ручная версия пушки, причем сильно улучшенная. Бьет далеко и точно, а главное — быстро. Шустрее арбалетов и перезаряжать можно, даже лежа. Так вот, теперь работы по обоим направлениям полностью сорваны. Двадцать три карабина только сделать и успели. — Но зачем нам новое оружие, сын мой? — удивился митрополит. — Разве старое не заслужило уважения? — Над Империей сгущаются тучи. «Лукавый подбивает многих слабых духом на разрушение моего детища, созданного в вящую славу Всевышнего. Это оружие позволило бы малой кровью отбиться. Теперь придется иначе действовать. Новые пушки мы сделаем. Там нет ничего действительно сложного. Брака будет больше, но это не страшно. А вот вместо карабинов придется делать что-то другое, радикально проще». Подробнее смотрите в приложении «Кризис» 1377 года. «Потому что иначе нам просто негде брать исполнителей задуманного. Либо мне лично возиться с изготовлением карабинов, что тоже дурной вариант. А этот новый вариант карабина позволит нам устоять?» — поинтересовался военный министр. «Может быть, может быть. Сколько у нас граждан?» 42 тысячи, немедленно секунды, ответил Василий Иванович. Их число постепенно растет, хоть и медленно. Не все горожане пока согласились стать гражданами. Некоторых вполне устраивает положение подданных. А сколько из них регулярно и справно посещает сборы без откупов и замещений? 30 тысяч. Не густо. Ну да ладно. Предлагаю вот что сделать. Всем гражданам, исправно посещающим сборы, можно предложить записаться в земские легионы. Вступив в земские легионы, они окажутся на действительной государственной службе, которая освободит их от подушных податей и сборов. За нее они станут получать жалования, проживание за счет императора и кормление при казарме из общего котла. Они станут заготовками новых полнокровных легионов, которые на их базе развернем в будущем. А пока в случае войны земские легионы выступают первой волной мобилизации с переводом на утроенное жалование. А в мирное время каковым будет жалование. По 5 серебряных крон в квартал. Серебряная крона основная серебряная монета Российской Империи. Сумма в 5 серебряных крон была очень немаленькой. 20 граммов серебра в восьмисотой й пробы. Столько обычная крестьянская семья даже за год не зарабатывала. Ого! Да, солидно. Легионерам Первого Московского легиона мы платим по 10 крон в квартал в мирное время. Тут половину. «Может быть, уменьшим до трех? поинтересовался Казначей. Все равно многие пожелают вступить в земские легионы. Даже три кроны в квартал хорошие деньги. Не каждый ремесленник их получает за то же время в чистой прибыли. Оставим пять и ведем конкурс. Уверен, желающих будет очень много, особенно из бедноты и селян». «И сколько ты хочешь развернуть этих земских легионов?» — почесав затылок, осведомился Казначей. «Пока шесть, по тысячи строевых в каждом. Стану-то они в Киеве, Смоленске, Твери, Владимире, Рязани и Нижнем Новгороде. По моим прикидкам, мы должны потянуть их комплектование и содержание. Пока золото и серебро течет к нам полноводной рекой, грех этим не воспользоваться. А ты, отче, должен обеспечить духовную поддержку этого начинания. Сделаешь?» «Сделаю. Дело благое». «Хорошо. Ну и последнее», — сказал император и замялся. Меня сильно волнует то, как стремительно приходят в негодность монастыри, потерявшие права на ведение хозяйственной деятельности по старинке. Это плохо. Еще хуже то, что по моим землям много сирот. Их, конечно, должно принимать родичам, но так поступают не все. Кормить чужие рты, когда свои дети не доедают, мало кто хочет. Да и не у всех есть эти родичи. Кроме того, меня сильно печалит, что женщины, родившие во грехе, своих детей зачастую сами и убивают, Тайно предавая земле. Это не дело. Да, блуд это грех, но не губить же из-за того невинных младенцев. Почему, с одной стороны, я буду карать за притеснение женщин, оказавшихся в непростой ситуации? Сурово карать. Не все из них добровольно понесли. Насилие в этом деле не редкость. С другой стороны, не каждая сможет такого ребенка выходить. Вот я и хочу, чтобы на базе монастырей церковь развернула приюты для детей. А кто будет все это оплачивать? Это дорогое дело, хоть и очень благостное. Не такое уж и дорогое. Я оплачу. Для начала организуй один детский дом, в котором с детьми станут заниматься должным образом. Приютить, накормить, вылечить, тренировать, обучить тому же чтению, письму и счету. Возьмешься? Возьмусь. После небольшой паузы произнес митрополит пристально смотря в глаза императора и просчитывая выгоды церкви от такого дела. «Назови его домом детей императора», — голосом полным лукавства отметила супруга. «То есть? А сироту без права наследования. Содержи, учи, одевай, корми, а потом твой наследник поступит так же». «Приемные дети императора, спасенные им от тяжелой сиротской участи, обогретые, накормленные, пригретые, разве они не станут преданной опорой тебе?» «Ну», — замялся Дмитрий, — «хорошая идея. Отче, а как ты думаешь?» «Я тоже одобряю», — недовольно поджав губы, кивнул митрополит. «Усыновление сирот — дело богоугодное». Его недовольство легко было понять. Ведь такой разворот вопроса совершенно выбивал почву из-под ног церкви в попытках укрепиться за счет этих детей, которые, безусловно, станут наиболее многочисленной образованной прослойкой империи в будущем. Тогда так и поступим. Пусть директором первого дома детей императора станет игумен Сергий из Троицкой церкви. Тот небольшой монастырь, что он начал было создавать, совершенно захерел из-за моих законов. А человек он хороший, деятельный. Вот я и хочу наградить его этим назначением. Ладно. Время, время. Оно утекает, а мы засиделись. Василий, через неделю жду тебя с докладом по земским легионам. Как их разворачивать будешь? Тебе даю месяц, кивнул он на митрополита, чтобы подготовить смету, штатное расписание и прочее по задуманному. А ты, Святослав, думай, как лучше всей Европе объяснить правила игры. Ну и, само собой, как-то исподволь нужно донести, что эти правила теперь задаются в Москве. А кто не согласен, будет жить ярко, но недолго.